Глава 23. Обновление квеста очистить округу от скверны. Шаг 2: Рождение хранителя. Описание второго шага Вы инициировали рождение хранителя рощи. В течение пяти минут удерживайте поляну от атаки скверны. Каждое пораженное скверной дерево усиливает мощь скверны, учтите это при очистке округи. В случае выполнения всей цепочки заданий, скверна навсегда уйдет из-за окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение первого шага — 500 опыта. Фляжка с родниковой водой — кристалл земли. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания — нет. Взвод. Алёша дождался, пока Илья окажется в окружности диаметром 3 метра. «Читаем свитки». Сам эльф приготовил еще один свиток и судорожно сжимал его в руках, Внешне спокойно наблюдая за разворачивающимся действом. Четыре пятна света, разлившиеся по опушке, на несколько ударов сердца вышвырнули всю скверну за пределы полянки, но спустя десяток секунд кусок чистого леса вновь начал сжиматься. А из темной чещебы к только что посаженному ростку потянулись скелеты, мутировавшие волки, кролики и даже белки. «Мурам!» — крикнул Алеша, сосредоточив огонь на когда-то живых обитателях леса. Вижу! Воин с хэканьем перехватил свой плуг поудобней и, не спеша подошел к западной стороне, откуда и тянулась основная часть нежити. Взвод, отстреливаем мелких зверушек! Волков и скелетов Илья возьмет на себя! Алеша на секунду отвлекся от стрельбы, проверяя, как идут дела у остальных игроков, после чего удовлетворенно хмыкнул: Дроид, твоя пантера, наш козырь! Посылай ее туда, где до лучников уже добрались! Есть! крикнул эльф словно в тире, расстреливая покалеченных скверных зверушек. «За мобов двойной опыт идет, и репа капает!» «Баффи, а ну-ка в центр и давай все, что есть!» Эльф-сержант вовремя заметил, что девушка уже не справляется с потоком миньонов скверны. «Через минуту читай свиток большого очищения!» Эльф был прав. С каждой минутой удерживать оборону тянущегося вверх молодого дубка становилось все сложнее и сложнее. В какой-то момент уродливый волк с выпадающими клоками шерстью, на месте которой нарывали гнойные пузыри, прорвался мимо Вовочки, отвлекшегося на сражение с целым выводком зайцев, и выскочил на поляну. Совсем не по волчьи зарычав, существо огромными скачками бросилось к дереву, на ходу распахивая свою зубастую пасть. «Алеша!» Муром не успевал не то что перехватить создание скверны, но даже добежать до дерева. Эльф тут же отреагировал, послав волка тройную стрелу, но у хищника оставалось еще больше половины жизни. Монстр зловеще рыкнул, распластываясь в финальном прыжке, но вместо того, чтобы вгрызться в еще тонкий ствол дерева, со всей силы шмякнулся о землю. Недоуменно заскулив, волк обернулся. Молодые корни дуба старательно держали его за задние лапы, лишая подвижности. Хищник обреченно завыл и исчез после слитного попадания дроида и кубика. Обновление квеста очистить округу от скверны. Молодой хранитель окреп и не допустит приближения врага на свою лужайку. Но одномоментно он может удерживать не более пяти врагов. «Все в центр!» — крикнул Алеша. «Муром, мы тут сами! Давай деревья!» «Добре!» — воин крякнул от натуги, сменяя свой полуплуг полусекиру с двойной рукоятью на здоровенный топор. «И раз!» Во все стороны полетели щепки, а Илюша, словно заведенный, принялся рубить нависающие над опушкой деревья. «Илья, э, кубометр древесины, пропитанный эманациями скверны, идет на аукционе по 10 золотых», — тут же отписался в личные сообщения Вовочка. «Сколько места есть?» «Много», последовал короткий ответ. «Хватит». Навык специальности лесоруб увеличился на единицу. Итого 27. «Хорошо идет», – буркнул Илья с любовью, посмотрев на топор. «Дюжи инструмент хороший». Топор лесоруба Арчибальда. Урон 40, плюс 5 лесоруб. Потери бодрости при рубке леса уменьшаются на 30%. Класс предмета редкий, ограничения по уровню нет. Уведомления появлялись перед глазами Ильи еще несколько раз. О росте молодого дуба, об увеличении, очищенной от скверной территории, о новом уровне. Пару раз Алеша звал его на помощь. Один раз на поляну вышел искореженный скверный мишка 45 уровня, в другой сразу три скелета в ржавых доспехах. Оба раза ситуацию удалось не довести до критической, благо Баффи отнеслась к квесту серьезно и старательно подлечивала и усиливала Илью. В конце концов, перед игроком появилась следующая надпись. Обновление квеста «Очистить округу от скверны». Шаг 2. Рождение хранителя рощи. Обновление квеста «Очистить округу от скверны». Шаг 2. Задание выполнено. Получен опыт плюс 500 опыта. Фляжка с родниковой водой. Кристалл земли. До уровня осталось 8344. Доступно задание «Очистить округу от скверны». Шаг третий. Вырубка леса. Описание третьего шага. Вырубите деревья, пораженные скверной, пока они не заразили лес. В случае выполнения всей цепочки заданий скверна навсегда уйдет из окрестностей малых вых. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение третьего шага – тысяча опыта. Мешочек с удобрениями. Награда за цепочку – скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания – нет. «Вы как, мужики?» — устало сел прямо на свежесрубленный пенек Илья. «Есть еще силы?» «Сила-то есть!» — усмехнулся Кубик. «Вот только места под специальность нет. Да и не возьмет никто из эльфов в здравом умеет и трезвой памяти себе такой навык». «Знаешь, дружище эльф, некоторые квесты за эльфов без этого навыка выполнить без наемников, клана или верных друзей, бывает очень сложно», — добродушно проворчал Илья. «Особенно такие, как этот, на время». «Этот квест на время?» — вскинулась Бафи. «Я, в принципе, могу попросить своих друзей». Эльфийка, как она думала, незаметно посмотрела в глубину леса. «Да справимся», — отмахнулся Илья. «Для клана этот квест слишком незначителен». «А почему вы сами не заручитесь поддержкой каких-нибудь кланов?» «Да как тебе сказать?» — Илья переглянулся с Алешей. «Вот ты, будучи клан-лидером или офицером клана, кого возьмешь к себе? Низкоуровневого новичка, который якобы обладает ценной информацией, или игрока, который пришел в клан с достижениями и рабочей схемой его получения?» «Ну, тут очевидно, пожалуй, плечами Баффи, но и новичка бы я тоже выслушала». «Никогда не слушай, что говорят люди», — хмыкнула Леша. «Смотри, что они делают, и никак иначе». «Я подумаю над твоими словами», – медленно кивнула Баффи, о чем-то глубоко задумавшись. «А вы в какой потом клан планируете попасть?» «Посмотрим», – пожал плечами Илья. «Суть в том, чтобы ты выбирал клан, а не клан тебя. На сегодняшний день в нашем обществе столько ограничений и регуляций, что лишать себя свободы еще и в игре – самое настоящее преступление. Да, но без клана тебя могут ограбить, использовать, не дать тебе качаться». Грустно возразил Кубик, словно вспомнив неприятный момент из прошлого. «Толку-то от этой свободы, когда сидишь на точке респа». «Да ладно, дружище», — Илья добродушно хохотнул. «Кому мы нужны? Даже нашумевший в прошлом месяце воин-кузнец нужен от силы трем-четырем кланам. Остальным он просто будет бесполезен, так как у них не хватит ресурсов воспользоваться полученным преимуществом». Второй шанс исключителен в том плане, что на каждом уровне есть свои уникальные квесты и сюжетные цепочки. Да и потом... Да и потом, подхватил Алеша, свобода, как ты, кубик, говоришь, штука и вправду не дешевая. Будь то свобода личная или финансовая, или, не дай бог, социальная. Поэтому хорош тут философию разводить. Хватаем топоры и на вырубку шагом марш. Игроки, находящиеся под впечатлением от разговора, Молча взяли топоры, которые им выдал Илья, и принялись неумело врубаться в небольшое скрюченное скверное деревце. «Не боись, ребят!» — Илья хмыкнул, наблюдая за потугами эльфов. «Вам надо срубить лишь одно дерево для закрытия квеста, а дальше дело за мной». «И все?» — удивленно уточнил кубик. «Всего-то делов срубить дерево, и получится достижение?» «Получено достижение. Борец со скверной первого уровня». До следующего уровня 99 срубленных деревьев, зараженных скверной. Награда за достижение «Наносимый урон существам, зараженным скверной» увеличивается на 1%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. «Подождите, а как так?» – заинтересованно протянул дроид. «Рубим деревья, а бонус идет на атаку против скверны?» скажем так, особенности выполнения этой цепочки», – улыбнулся Илья. «Тут несколько взаимосвязанных квестов, жаль только дольше 60 уровня здесь не вариант находиться». «А почему?» — влезла Баффи. «Да невыгодно просто», — пожал плечами Илья. «Проще в Орлиную гряду пойти, или в Гнездо Грифона, или еще в десяток локаций для игроков 60 по 75 уровень». «Долго разговариваем», — поморщился Алеша. «Илья, сколько тебе еще на этой полянке находиться?» «Все уже, таймер кончился», — просмотрел системные сообщения воин. «Идем в деревню и снова в бой». Илья подошел к дереву и поклонился в пояс, до земли. Улыбнулся поднявшейся репутации, как с лесом, так и с малыми выхами, и что-то положил у корней молодого, но уже внушительного древа. Молодой дубок стоял гордо и величаво, его ствол с трудом могли обхватить два человека, а изумрудно-зеленая листва игриво колыхалась на ветру. Казалось, Дубу было совершенно плевать на окружающих его скрюченных карликов, пораженных скверной. И судя по скрытому условию, всплывшему перед Ильей, которым он не спешил делиться с остальными игроками, Дуб не собирался терпеть рядом с собой такое соседство. «Алеш, мы готовы к следующей части марлизонского балета». Илья отправил другу личное сообщение и принялся искать в инвентаре свитки телепортов в Малые Выхи. «Ребята, вы как?» «Готовы еще на 5-6 часов онлайна?» — Уточнила Алеша у своих эльфов. «Я да», — пожал плечами кубик, — «никуда не тороплюсь». Тоже кивнул дроид. «Но набор уровней в приоритете». «Ну», — протянула эльфика, — «смотря что делать будем». «Не покладая рук истреблять зараженных скверных существ», — улыбнулся Илья. «Пойдет тебе такое времяпрепровождение?» «Пойдет», — немного подумав, тряхнула головой Баффи. «Я с вами». Отлично, Илья бросил окно обмена Алёше. Сейчас телепортируемся на площадь, пополняем запас зелий, чтобы обязательно у каждого был, и идём на задание. А зачем через телепорт? Дроид подозрительно посмотрел на свиток, стоимость которого, по его прикидкам, колебалась от 50 до 100 золотых. Тут идти-то час всего. В данном конкретном случае мы обмениваем деньги на время по выгодному для нас курсу, оживился Вовочка. Иначе мы окажемся в профиците недополученной прибыли. А, дроид переглянулся с кубиком. Понятно. Сбор на площади через минуту, напомнил Илья и сломал свиток телепорта.